Подумать только, как быстро время летит. Не успел я оглянуться, как окончилась первая четверть. Сегодня у нас было общее собрание класса. На это собрание пришла наша учительница Ольга Николаевна и вожатый нашего пионер-отряда Володя. Ольга Николаевна сделала сообщение об успеваемости, рассказала, кто как учится в классе, кому надо на что обратить внимание, Сказала, что в классе бывает шумно, что ребята подсказывают друг другу, что дисциплина у нас очень ещё плохая. Ну вот, ребята, нам надо обсудить эти вопросы и выяснить, как улучшить учёбу и наладить дисциплину. Ольга Николаевна, можно мне сказать? Говори, Глеб. Ребята, я считаю, что во всём у нас виновата подсказка. Если бы никто не подсказывал, то в классе было бы тише, дисциплина была бы лучше. А кроме того, никто не надеялся бы на подсказку, а сам бы взялся за ум и учился бы лучше. Товарищу надо помочь, если он что-нибудь не понимает. А от подсказки вред. Так уж сколько говорилось об этом. Всё равно подсказывают. А надо выводить на чистую воду тех, кто подсказывает. Ну а как же их выводить? Надо про них в стенгазету писать. Правильно, ребята. Мы начнём борьбу в стенгазете против подсказки. Тогда и учёба у нас пойдёт лучше. Наше звено решило бороться за честь всего класса. И мы теперь будем учиться не ниже, чем на пятёрки и четвёрки. Ольга Николаевна, наше звено тоже даёт обещание учиться не ниже, чем на четвёрки и пятёрки. Ни одной тройки у нас не будет. И подсказки не будет. вот Хорошо. Ребята, ведь для того, чтобы успешно учиться, надо правильно распределить свой день. Надо пораньше ложиться спать и пораньше вставать. Утром делать зарядку. Почаще бывает на свежем воздухе. Уроки нужно делать не сейчас же после школы, а сначала отдохнуть часа полтора-два. Но и не откладывать уроки на вечер, потому что поздно вечером заниматься вредно, так как мозг к этому времени устает, и занятия не будут успешными. Ольга Николаевна, да? я понимаю, что после школы нужно отдохнуть часа два, а вот как отдыхать? Я не умею так просто сидеть и отдыхать. От такого отдыха на меня нападает тоска. Но отдыхать это вовсе не значит, что надо сидеть сложа руки. Можно пойти поиграть, чем-нибудь заняться. А в футбол можно играть? Очень хороший отдых, игра в футбол. Только не надо играть весь день, как это вы иногда делаете. Если поиграешь часок, то хорошо отдохнешь, учиться будешь лучше. А вот скоро начнется дождливая погода. Футбольное поле от дождя раскиснет. Где мы будем тогда играть? Ничего, ребята. Скоро мы оборудуем такой спортивный зал в школе, что можно будет даже зимой играть в баскетбол. Баскетбол? баскетбол! баскетбол! Вот у города. Чур я буду капитаном команды. Я уже был раз капитаном баскетбольной команды. Вот честное слово. Ты, Шишкин, сначала подтянись по арифметике. У тебя какая отметка по арифметике? Двойка. А я что? Я ничего. Я... Подтянусь. Костя Шишкин уже давно обещал подтянуться по-арифметике, но четверть кончилась, а из его обещаний так ничего и не вышло. После собрания все ребята разошлись домой, а наше звено осталось, потому что наш пионер вожатый Володя сказал, что ему хочется с нами поговорить. Юра! Ну, Юра! Что? Ну-ка, сюда. Что же это ваше звено оплошало сегодня? Как оплошало? Все ребята обещали учиться не ниже, чем на четвёрке и пятёрке. А вы что? Хуже других? А чем мы хуже других? Если они могут учиться на четвёрке и пятёрке, то почему мы не можем? Подумаешь, ничем mm. мы не хуже других. Ребята, хуже. давайте и мы возьмёмся. Вот даю честное слово, что буду учиться не ниже, чем на четвёрку. Мы не хуже других. ну не хуже. Я тоже берусь. До сих пор я не брался как следует. А вот теперь возьмусь, вот увидите, мне только стоит начать. Стоит только начать, а потом будешь плакать да кончать. Шишкин, а ты что, не хочешь? А я не берусь на четверки То есть я берусь по всем предметам, а по арифметике беру только на тройку. Фишкин. Ты что ещё выдумал? Весь класс берётся, а он не берётся. Подумаешь, какой умник нашёлся. Да. Ну как же я могу браться? У меня по арифметике никогда лучшей отметки, чем тройка, не было. Тройка-то и то хорошо. Эх ты, и поэтому ты отказываешься. Ну, не люблю я эту арифметику. А ты полюби. полюби. полюби. Нет, нет, ребята, и не просите. Что? Ну, не могу я её полюбить. Она скучная, там всё, задачи. Не умею я их решать. Я в этих задачах совсем ничего не понимаю. Оттого и не понимаешь, что заниматься как следует не хочешь. Вот если бы ты над каждой задачей подумал, то они бы у тебя выходили. А будто я не думаю. Думаешь, да мало. Охоты у тебя настоящей нет. Ну, как это нет охоты? Охота у меня есть. Это видно. У тебя охота на троечку заниматься. Да. Разве это охота? А вот ты попробуй по-настоящему. Правда, Шишкин, возьмись. А мы поможем тебе. Правда. Возьмись, Шишкин. Шишкин, ну, берись, берись, шишки? чего тебе стоит, ну? ну, ну Зато всё звено наш будет учиться только на четвёрке и пятёрке. Ну, Увидишь, как будет здорово. Ну, давай, ну как, ну, Шишкин, ну берись, возьми, Шишкин. Вот пристали-то, а. Ладно, берусь. Ура! Ну, вот, Ура! Молодец! Молодец! Молодец! Молодец! Теперь Ура! все вместе будем бороться Ура! за честь своего класса. Ура! После собрания все наши ребята стали учиться лучше. А Шишкин, вместо того, чтобы взяться как следует за учёбу, по целым дням возился со своими морскими свинками, белыми крысами, черепахами. Одних ежей у него было три штуки. Он кормил их, ухаживал за ними, а они у него часто болели и дохли. И ещё достал где-то лобзика. А этот лобзик был обыкновенный бездомный щенок. Он его встретил на улице, привёл домой и выдумал ему имя Лобзик. Хотя лобзик это совсем не неподходящее для собаки имя. Вот однажды прихожу я к нему, что вместе уроки делать. А он сидит и мастерит клетку для ежа. Вот, говорит, сделаю клетку и будем делать уроки. Я стал помогать ему. И так мы возились с этой клеткой, пока не пришла с работы его мама. Витя, подержи мне пожалуйста, тут. Я сейчас прибью. Вот так. Подожди, подожди. Так, так. Подожди, подожди. Да, да ну не прям, гость, держи. Лобзик, Лобзик, под кровать, на место, под кровать. Кто это? Мама пришла. Вот это ты не один, Костя? Здравствуйте, Калавия Васильевна. Здравствуй, Витя. Что вы там делаете, ребятки? Да вот, надо клетку для ёжика сделать. А уроки ты сделал? Нет ещё, но ну, я сейчас буду делать. Ты ведь обещал мне, что к моему так, приходу у тебя будем. все уроки будут сделать. А сейчас, мам, я сейчас буду делать. Садись, Костенька, садись. Ну ладно, Костя, может, неудобно? Сейчас, ведь сейчас. Мы только допилим с тобой. Ну, да. ну что это, как пилу-то держишь? Мы ну правильно держишь. Ну так вот давай. Ну. Дай, Вы что-то ну, Это ты так уроки делаешь? Сейчас, мам, сейчас. Посмотрите, Когда посмотрите. же сейчас? Ты всё время говоришь сейчас, а сам не с места. Ну надо же клетку сделать. Тут тебе на три дня работают. прекратите ты садись за уроки. Ладно, Костя. Завтра клетку доделаем. Сейчас, сейчас. Я только налью ежам водички и буду делать уроки. Так. Костя, неудобно. Сейчас. О. Забыл налить воду в аквариум. О, ну, вот что же идет. это такое, наконец? Ты будешь делать уроки? Сейчас, мам, сейчас. Ежик куда-то удрал из клетки. Надо найти. Потом найдёшь. Ты всё время думаешь о своих животных. А уроки тебе некогда делать. Опять получишь двойку по арифметике. Нет, не получу, мам, не получу. Кажется, я скоро всех твоих зверей выброшу, чтобы ты не тратил время зря. Так и на второй год останешься, вылезаясь под кровать. Ну, надо же ёжика найти. Лопсик, лопсик, лопсик, лопсик, лопсик, поищу. Это ещё что такое? Мамочка, это ничего, это, это ничего, ты не волнуйся, это просто собака. Собака? Вон её. Развёл целый зверинец в доме. Только и делаешь что с животными возишься, а заниматься совсем не хочешь. Сейчас же уноси всех зверей отсюда. Ну, мамочка... Уноси, уноси. И, и собаку эту гони. Сейчас же её гони. Ну, мамочка, ей ведь жить негде. Совершенно бездомная собака. У неё хозяина нет. Слушать ничего не желаю. Ты из-за этого получаешь двойки. Я не из-за этого. А из-за чего же? Сколько раз ты обещал мне, что будешь делать уроки вовремя? Я теперь буду вовремя. Ты уже говорил. Нет, теперь вот увидишь честное и пречестное слово. И твоему честному и пречестному слову не верю. Ну вот поверь, в последний раз, и пусть у меня теперь будет хоть одна двойка, тогда выгоняй всех зверей. Хорошо, последний раз, но только условие. Как только увижу, что ты опять вовремя уроки не сделал или получил двойку, сама своими руками всех твоих зверей выброшу и, -и собаку эту прогоню. Довольно я с тобой намучилась. Но я теперь буду вовремя. Пока Костя разговаривал с мамой, я сел за стол решил задачу по-арифметике. Потом начал делать упражнения по русскому языку. Костя увидел, что я занимаюсь, достал свои книги, сел за стол и принялся читать задачу. В магазине был восемь пил. Топоров в три раза больше. Оставшиеся пил топоры. Сколько стоит один топор, одна пила. Слушай, Витя, какая задача чудная. Чем она чудная? Да ты послушай. В магазине было 8 пил, а топоров в 3 раза больше. Ну? И одной бригаде плотников продали половину топоров и 3 пилы за 84 рубля. Ну? А оставшиеся пилы и топоры продали другой бригаде плотников за 100 рублей. Сколько стоит один топор и одна пила? Вот разве её решишь такую задачу? Почему не решишь? А ты решил? Решил. Ну так чего уж ты молчишь? Давай я у тебя спешу и дел с концом. Давай я лучше объясню тебе. Да зачем объяснять? У тебя ведь тут всё правильно. Правильно. Ну, я и спешу. Всё равно я в этих задачах ничего не понимаю. И зачем мне голову ломать? давайте тетрадку, давай-давай. Ну, ладно. На. Костя Шишкин всегда списывал у меня задачи. А сам даже не пытался их решать. Если его вызывали в классе к доске, то он почти всегда выезжал на подсказки. ребят у нас совсем перестали подсказывать. Но я всё-таки подсказывал Шишкину по дружбе. За это на меня даже поместили в стенгазете карикатуру. А шишкин от этого пользы, конечно, не было. Вот однажды утром, когда я шёл в школу, я встретил Шишкина на улице. Он увидел меня и сказал, что сегодня не пойдёт в школу, а пойдёт в амбулаторию, потому что ему кажется, будто он болен. А в этот день у нас была письменная работа по арифметике. После школы я зашёл к Шишкину. Ну как, ты был в амбулатории? Был. Что тебе там сказали? Ничего не сказали. Почему? Да врач там какой-то бездушный. Я ему говорю, что я болен, а он говорит, нет, ты здоров. А я говорю, я сегодня так чихала, у меня голова чуть не оторвалась. А он говорит, почихаешь и перестанешь. А может быть, ты в самом деле не болен? Ну, конечно, не болен. Зачем же ты в амбулаторию пошёл? Как ты не понимаешь? Ведь Ольга Николаевна сказал что будет письменная работа, да? Ну, чего же я пойду в школу? Ну? Очень мне интересно получать двойку. Так? Один раз, когда у нас была письменная по арифметике, я сказал маме, что болит голова. Мама говорит, посиди дома, я вернусь с работы, врача вызову. Вечером она вернулась с работы, а у меня голова-то не болит, понимаешь? Ну, мама написала мне в школу записку, что я пропустил по болезни. В другой раз я снова такую штуку устроил. Ну, мама и догадалась, что это я нарочно, чтобы не ходить в школу. И сказала, что никогда больше не будет писать записок. Говорит, если болен, иди в амбулаторию, пусть тебе врач пишет записку. А врач, он, видишь, какой попался. А что же ты теперь делать-то будешь? Ведь завтра Ольга Николаевна спросит, почему ты не пришёл в школу. Не знаю я, что делать. Я, наверное, завтра не приду в школу. А если Ольга Николаевна спросит, ты скажи, что я заболел. Слушай, лучше ты признайся маме и попроси, чтобы она написала записку. Но уж не знаю. Лавзик, лавзик. Мам сказал, что больше не будет писать никаких записок, чтобы я не приучался прогуливать. Что ж, если такой случай вышел. Ты и завтра не пойдёшь в школу и послезавтра. А что ж ты будешь делать без школы? А я вот что думаю. Лучше я в цирк поступлю. Как в цирк? Ну, поступлю в цирк и буду артистом. Что ж ты будешь делать в цирке? Что? Что все артисты делают? Помнишь, мы видели в цирке дрессированную собаку, которая умела считать? Вот я тоже выучил обзика считать и буду с ним выступать. Так ведь мама всё равно в конце концов узнает, что ты в школу не ходишь? Ну, пока она не узнает, а потом, когда я поступлю в цирк, я сам ей скажу, всё будет в порядке. Только ты, пожалуйста, никому не говори, будь другом. А вдруг тебя не возьмут в цирк? Возьмут, Лобзик. Служить. А если тебе не удастся выучить Лобзика? Да почему не удастся? Удастся. Да мы сейчас попробуем. Лобзик, сюда. Сейчас, Лобзик, ты будешь учиться считать. И если будешь считать хорошо, получишь сахар. А будешь плохо считать, ничего не получишь. Витя, ну-ка, достань сахарницу. А где она? Да в буфете. Есть. Давай сюда. О, смотри, Лобзик. Будем сначала учиться считать до десяти, а потом и дальше пойдём. Я буду класть сахар перед тобой на табурет, а ты постарайся запомнить. Ну, смотри. Один кусок, два, три, о, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, вот Да как же он может научиться сразу до десяти? Этому и ребята не сразу учат. Тогда, может быть, научить его сначала до пяти или до трёх? Конечно. До трёх ему будет легче. Нет. Ну, давай мы сначала тогда до двух. Ему тогда совсем легко будет. Смотри, Лобзик, сейчас здесь только два куска сахара. Вот один, два. Вот, видишь? И если я заберу один, то останется один. А если положу обратно, то опять будет два. Ну, отвечай, сколько здесь сахару? Да как же он может тебе ответить? Кажется, он ещё не выучился говорить по-человечески. Так а зачем по-человечески? Пусть говорит по-собачьей, как та собака в цирке. Гау-гау. Понимаешь, Лобзик? Гау-гау. По-собачьей значит два. Ну, говори. Гау-гау. Говори, Лобзик. Гау-гау. Ну, говори. Гау-гау. Говори. Что ты молчишь-то? Ты, может, не хочешь сахар? ничего нечего. Хвостом макать нечего. Ну, говори. гау вау Ну, говори, ну Л Не понимает. Ну, надо его как-нибудь раззадорить. Слушай, Витя, я сейчас тебя буду дрессировать, а он пусть смотрит и учится. Как это, меня дрессировать? Очень просто. Сейчас ты становись на четвереньки и лай по собачьи, а он посмотрит на тебя и тоже выучится. Ну, становись. Ну, ладно. Так, так. Ну, теперь отвечай, сколько здесь сахару? Ау, ау. Молодец, получай сахар. Ну, лобзик, смотри, смотри, теперь здесь остался только один кусок сахара. Вау, один, понимаешь? Ну, отвечай, сколько здесь сахару? Ну, отвечай. Не понимаешь, эх ты бестолковый. Ну, отвечай ты. О, молодец, Витя, получай сахар. Вот видишь, лобзик, кто лает, тот и сахар получает, а ты не лаешь, вот и сиди без сахара. Ну, смотрите оба, сейчас я положу новый кусок сахару. И кто первый ответит, тот и получит. Ну, отвечайте. Я первый. Молодец, на тебе сахар. А ты, лобзик, ты остолоб. С тобой возиться, только сахар даром тратить. Пшёл вот отцу, пошёл. Такой бестолковый пёс, ничему его не выучишь. Но он ещё маленький, понимаешь? Ничего ведь, ничего. Но знаешь что? Давай будем жонглировать. А чем же мы будем жонглировать? А тарелками. как жонглёры в цирке сейчас. Вот. Ты бросай мне, а я тебе. И как только я брошу свою тарелку, ты сейчас же бросай мне свою. А мою лови, а я твою буду ловить. Постой, постой. Ведь мы сразу разобьём так тарелки. Нет, ты знаешь, из этого ничего не выйдет. Да, это правда. Ну, давай вот что. Будем сначала одной тарелкой жонглировать. Правильно. И когда научимся как следует одну ловить, начнём двумя, тремя, потом четырьмя. Ну, у нас так пойдёт, как у настоящих жонглёров. Да. Ну, давай, лови! Есть! Так, Ой. нет, это не годится. Так мы всю посуду перебьём, ничего у нас не выйдет. Лучше я, лучше я на акробата буду учиться. Как на акробат? Ну, буду кувыркаться, на руках ходить. Как же ты будешь на руках ходить? это да Очень просто, как все люди ходят. Да ведь все же люди не на руках, а на ногах ходят. ну Не как все люди, как все акробаты. Я вот сейчас попробую. Сейчас задеру ноги кверху, ты меня держи за ноги, а потом я научусь держать равновесие и сам буду ходить. Держи. Держи, давай. Выше. Давай. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Ну, ну, за... ну чего примей, ты отстаёшь-то? Ну, не могу же я вверх ногами ходить, если ты на месте стоишь. Да, ну, ну, я иду. Ну, ходи со мной. Ну, иду, иду. Да, ну, да. ну, давай, давай. Ну, ну, ну в давай, другую давай. сторону, видишь, до самой стены дошли. Да. Значит, повернуть можно. Ну, ну, ну, О, видишь, ну хорошо. Ой, хорошо, получай. Ну, иди, иди, иди. Ой, ну, пусти, ну, пусти. Ну, что ты меня за ноги держишь? Видишь, что я упал, сам за ноги держит. Ну, чё? Ну, набил шишку на голове. Ну, чё ты упал-то? Чего-чего, руки у меня устали, вот и упал. Ну, не привык я ещё на руках ходить. Ну, ничего, постепенно руки у меня окрепнут, я смогу ходить вверх ногами без посторонней помощи. Костина мама совсем не догадывалась, что Костя не ходит в школу. Когда мама приходила с работы, она первым долгом проверяла его уроки, а у него всё оказывалось сделано. потому что я каждый раз говорил ему, что было задано. Я чувствовал, что всё это получилось как-то нехорошо, и мне было не по себе. Я уговаривал Костю вернуться в школу, но потом понял, что уговоры тут не помогут, так как Костя очень слабохарактерный и теперь уже не решится признаться маме. Поэтому я решил зайти к нему завтра и поговорить серьёзно. Если он не захочет вернуться в школу, я пригрожу ему, что не буду больше обманывать Ольгу Николаевну и сам расскажу ей обо всём. Пусть тогда обижается на меня. Ничего, я перетерплю, а потом он сам увидит, что это для его же пользы, и мы снова подружимся с ним. На другой день все вышло не так, как я ожидал. После уроков у нас был сбор звена. К нам пришел наш вожатый Володя и стал расспрашивать, как мы учимся. Юра сказал, что уже все ребята стали учиться лучше, а вот только Костя Шишкин до сих пор не исправил двойку. Надо будет помочь ему, когда он выздоровеет, сказал Володя. А сейчас вы бы хорошо сделали, если б навестили его. И вот всё наше звено решило навестить больного товарища. Я, как только услышал об этом, сразу помчался к Шишкину, чтоб предупредить. Костя! Что? Костя! Что? Костя, ложись в постель! Зачем? Костя! Ну ведь ты же болен. Как болен? Да ведь я же всем говорил в школе, что ты болен. Сам же ведь просил. А, ну просил, просил. Ну а сейчас все ребята, все наше звено идет ну, в дебет. Что ты? Что? Навестить тебя, понимаешь? Ну что делать? Ложись, ложись в постель. Ну, говорю тебе, ложись. Ну, ну, ну, ну что? а что говорить, ребята? Что? что говорить, что говорить? Говори, что болен. Больше говорить уж нечего. Ну. Да накройся, это получше. Сейчас. Да смотри, смотри, под одеял-то ботинок торчи. Ну сейчас ты вот тут подоткни одеял. Да подоткни. ну, давай, давай. Ну, так, Войдите. Здравствуй, Костя. Здравствуйте. ребята. Вот зашли тебя навестить. Спасибо, ребята. Садитесь. Ничего, мы постоим. Ничего, ну. Ничего. Как ты себя чувствуешь? Да так... Лежишь, лежу вот. Скучно тебе, небось, одному лежать? Скучно. Ты один весь день. Один. Мама на работе. Мы теперь будем заходить к тебе почаще. Ты извини, что мы не приходили. Мы думали, ты скоро выздоровеешь и сам придёшь. Ничего, ничего, ребята. Ко мне ведь каждый день приходит. Угу. Мы тоже будем приходить к тебе каждый день. Хочешь? <свеч> Хочу. А что у тебя болит-то? Всё болит. И руки, и ноги. Что ты? И даже ноги? Да, и... И голова и что все время болит нет не всего то пройдет пройдет а потом как заболеет заболеет у нас О. в доме у одного мальчика тоже вот все болело у него ревматизм был может быть и у тебя ревматизм может быть О, а доктор то что говорит ну Что он говорит? Что ему говорить? Ну, высунь язык, говорит. Скажи «а», говорит. А чем тебя лечат? Лекарствами. Какими? Не знаю, как называется. Микстура. Горькая или сладкая? Горькая. Когда я был больной, мне тоже микстуру давали. Ох, и горькую. Я не хотел пить. А я тоже не хочу. Нет, ты лучше пей. Скорее поправишься. Да, пей, пей Костя. А я и то пью, пью. Это ничего, что горькое. Ты выпей микстуры, а потом ложку сахара в рот. Угу. Хорошо. Об уроках ты не беспокойся. Вот начнешь поправляться, мы будем тебе ходить, уроки носить. Будем помогать учиться. Ты нагонишь Ничего, нагоню. А как у нас там в классе? Хорошо. Как наше звено учится? Хорошо. Вась уже подогнал. Так что у всех теперь только пятёрки и четвёрки. Вот и ты поправляйся да нагоняй. Тогда всё звено у нас будет отличное. Вот поправлюсь, ребята, и я буду хорошо учиться. Конечно, будешь. Ну, ребята, он пока ещё слабый, так что вы не утомляйте его. Идите домой. Да, ребята, я пока ещё слабый. Видишь, Правда? какой он слабый-то? Правда, пойдём, да. ребят, пойдём. Да. Пошли, Пошли, ребят. Пошли, ребята. Да, ну, до свидания. До свидания. До свидания, Костя. Управляйся. До Вот здорово -то. Никто не догадался. Всё в порядке. В порядке. Я хотел с тобой серьёзно поговорить. О чём? О том, что тебе надо в школу вернуться. А я и сам знаю, что надо. А как я теперь могу? Ты же сам видишь, что не могу. Я решил с тобой сегодня в последний раз поговорить. Если ты завтра не вернёшься в школу, то я сам скажу Ольге Николаевне, что ты вовсе не болен. Зачем? А за тем, что тебе надо учиться, а не гулять. Всё равно с тебя никакого акробата не выйдет. Почему не выйдет? Посмотри, как я уже научился вверх ногами стоять. Раз, вот, вот видишь? Ребята, я свою сумку с книжками зам... Послушай, что это? Ты почему вверх ногами вот, стоишь? Нет, нет, я, я не стою. Так вот. Ты какой больной? Честное слово, больной. Брось притворяться. Говорил, руки, ноги болят, а сам тут вниз головой ходишь? и от тебе показалось. Показалось? Ну уж, довольно выдумывать. Честное слово, Стасик, мне врач прописал иногда вверх ногами стоять. Не ври, не ври. И когда ты успел одеться, значит, ты одетый в постели лежал. Ну ладно, я открою тебе секрет. Только ты поклянись, что никому не скажешь. Зачем я буду клясться? Стась, стась. Стась, ну где А ну-ка идите сюда, ребята. Он, оказывается, вовсе не болен. Кто, Кто не болен? Как? Да вот он, Шишкин. Как то Да вот так просто. Вхожу, а он тут вверх ногами ходит. Что же это такое? Ребята, зачем ты нас обманывал? Это я, ребят просто так, просто пошутил. Пошутил? Что это ещё за шутки? Вот такие вот шутки. Мы о нём беспокоились всем звеном к нему. А он тут, оказывается, комедию играет. Больным притворяться вздуманным. Я больше не буду, ребята, вот увидите. Хорошо, но ведь ты в школу не ходишь. Тоже пошутил, может быть. Почему ты в школу не ходишь? а Я вам скажу, ребята, только вы не сердитесь. Я решил циркачом стать. Как циркачом? Поступлю в цирк и буду цирковым акробатом. Кто ж тебя возьмёт в цирк? А почему не возьмут? Нужны же в цирке новые артисты. А почему ты в школу не ходишь? Не, не хочу больше учиться. Я и так уж всё знаю. Как всё? Ну, всё, что нужно цирковому артисту. Что ж ты думаешь, цирковой артист может не неучим быть, да? Зачем неучим? Кое-чему я уже выучился. Выучился? Простой задачки решить не можешь. по моему ребята, он не дело затеял. Надо об этом сказать Ольге Николаевне. Пусть перестанет выдумывать и является завтра в школу. А если не явится, мы скажем Ольге Николаевне. Ну и будете ябеды. Нет, не будем. Вот попробуй, не приди завтра в школу. Увидишь. Ой, ребята, пустите, я сейчас. Чего же ты снова в постель-то забрался? Войдите. О, да тут всё звено. Решили навестить больного товарища? Что ты расхворался-то у нас, Костя? Как ты себя чувствуешь? Что у тебя болит? Ничего у него не болит, Ольга Николаевна. Он вовсе не болен. Как не болен? Ну, не болен и всё. Вылезай из-под одеяла. Вылезай. Вылезай. Вылезай. Вылезай. Ну, сейчас, сейчас, сейчас вылезу. Почему же ты, Витя, говорил мне, что Костя болен? Почему же ты молчишь? Значит, ты мне неправду сказал? Это не я сказал. Это он сказал, чтобы я сказал. Я и сказал. Значит, Костя просил тебя обмануть меня? Да. И ты обманул? Обманул. И ты думаешь, хорошо сделал? Но ведь он просил меня. Ты думаешь, что оказал ему хорошую услугу, обманывая меня? Нет. Зачем же ты это сделал? но я думал, что нельзя выдавать товарища. Это врагу нельзя никого выдавать. А я разве вам враг? Ну, а почему же мне никто не сказал? Да ведь мы сами не знали. Один только Витя. Малеев знал. А мы сегодня пришли, и вот всё выяснилось. Ну, хорошо. Об этом поговорим после. Костя, почему же ты всё-таки не ходил в школу? Так. Как это так? Я, Я боялся. Чего ты боялся? что вы записку от мамы спросите. Какую записку? Ну, ну записку, что я пропустил, когда была письменная. А почему ты пропустил, когда была письменная? Я боялся получить двойку. Значит, ты пропустил, когда была письменная работа? А потом ты не приходил, потому что у тебя не было записки от матери. Да. Что же ты думал делать, когда решил бросить школу? Не знаю. Ну, ведь какие-то планы-то у тебя были? Какие у меня планы? Неужели же ты не задумывался, как будешь жить без образования? Ольга Николаевна, он решил цирковым артистом быть. Цирковым артистом? Да ведь цирковую школу без семилетки не берут. Да ещё там надо лет пять учиться. Не мог же ты сразу сделать цирковым артистом? Не мог. Вот видишь, не обдумав ничего, так сразу решил не ходить в школу. Разве так можно? Нельзя. Что ж ты теперь думаешь делать? не знаю а ты подумай я хочу я хочу вернуться в школу это самое лучшее что ты мог придумать мы разрешим тебе вернуться в школу но с условием чтобы ты хорошо учился а я теперь буду хорошо Я возьмусь. Вот и возьмись. Я ведь не могу научить того, кто сам не хочет учиться. А вот если ты возьмёшься за дело, то и я тебе помогу, и товарищи тоже помогут. Поможете мы, ребята, правда? Конечно, Конечно поможем. поможем. Мы тут в этом деле тоже виноваты. Мы решили всем звеном учиться лучше, и нам надо было выделить Шишкину помощника. А мы не выделили. Ничего, выделим теперь. С кем ты хочешь заниматься, Костя? Можно? Я буду заниматься с Витей Малеевым. Вы с Витей, я вижу, друзья? Друзья. Это хорошо, что вы дружите. Только дружба у вас нехорошая. Не настоящая. Почему? Потому что настоящий друг должен заботиться о своём товарище Твой друг плохо учился, а ты не помог ему учиться лучше. Я помогал ему иногда. Чем же ты помогал? Тем, что подсказывал на уроках или давал списывать задачи? Давал же. Давал. Какая же это помощь? Чему же научишься, если весь век будешь слушать подсказку и списывать у других? Ничему. Вот видишь, это ты понимаешь, а настоящей помощи ему не оказал. Костя учился плохо и дошёл до того, что совсем перестал являться в школу. А ты тут молчал и помогал ему прогуливать. тебя была безразлична его судьба. Вот поэтому я и говорю, что ты не настоящий друг. Я теперь хочу быть настоящим другом. Я буду помогать ему. Хорошо. Мы доверим тебе это дело. Только ты должен следить, чтобы Костя все уроки выполнял самостоятельно. За него ничего делать не надо. Это будет плохая помощь с твоей стороны. Я понимаю. Ну, ребята, идите домой. Вам ещё уроки ведь надо делать. Пошли, ребята. Ну, До да свидания, Ольга Николаевна. Ольга zag... Николаевна, я хочу вас попросить... Не говорите маме почему я теперь буду хорошо учиться обещаю вам только не говорите значит ты хочешь продолжать обманывать маму еще хочешь чтобы я тебе помогала в этом я никогда больше не буду обманывать маму мне так не хочется огорчать ее а если мама потом узнает что мы обманывали ее Ведь она будет огорчена ещё больше. Не так ли? Так. Вот видишь, надо маме сказать. Но если ты обещаешь взяться за учение как следует, то я попрошу маму, чтобы она не очень сердилась на тебя. И вот на другой день Шишкин явился в класс. Он растерянно улыбался и смущенно поглядывал на ребят. Но, видя, что его никто не стыдит, он успокоился и сел рядом со мной. Пустое место за нашей партой заполнилось, и я почувствовала облегчение, будто у меня в груди тоже что-то заполнилось и стало на свое место.